Пшённая каша. Вам понадобится: полтора стакана пшена, 1 л молока, 2-4 столовые ложки сливочного масла, одна чайная ложка соли, две чайных ложки сахара. Способ приготовления. Пшено промойте и ошпарьте кипятком. Положите в кастрюльку мультиварки и включите режим молочная каша и таймер на нужное время.